Глава 4. Лето на северных островах подобно взмаху стрекозьих крыльев. Всего за несколько недель оно оборачивается осенью, а затем и зимой. И так каждый год. Лёд нарастает, начинают дуть холодные ветра, а месяц спустя наступает жгучий мороз. Флора прекрасно это понимала и уже видела признаки смены сезона а её любимый всё реже задерживался после их близости, ведь без шкуры он был таким же уязвимым и хрупким, как обычный человек. Его кусал осенний ветер, больно били волны, а острые камешки жалили ступни. Флора догадывалась, что с уходом лета уйдёт её возлюбленный, вернётся в море. А она не могла этого допустить, поскольку он принадлежал ей, и она желала его — А главная Флора поклялась найти себе настоящего принца и родить ему малыша. И ни море, ни шторм, ни крепкая тюленья шкура не могли ей помешать. Само собой, шкуры Флора ещё не видела. Шелки всегда приходил к ней в человеческом облике. Но она помнила легенды, которые услышала от бабушки, и знала, какую силу таит в себе эта шкура. Связанная с ней тайна, служила женщинам на острове, дарила им чувство безопасности и здоровых детей. Но никто не заговаривал об этом даже при своих близких, никто, кроме бабушки Флоры. Ведь на самом деле её прогнали из дома из-за этих историй, из страха, что она соблазнит юную Флору океаном. И теперь, когда перед Флорой стояла задача удержать возлюбленного и отца своего ещё не родившегося дитя, она обратилась к словам своей бабушки — «Отыщи, где Шелки прячет свою шкуру, если хочешь поймать его», — советовала та. «Забери ее и спрячь в сундуке из древесины кедра, обитом серебром». Шелки забудет о своем клане, перестанет слышать голос океана и будет послушен тому, кто завладел его шкурой. «Имей в виду, храни ее пуще глаза» ибо стоит ему лишь коснуться шкуры, как он немедленно всё вспомнит, и ты потеряешь его навсегда. Мать Флоры подарила ей кедровый сундук на совершеннолетие. Он принадлежал ещё её бабушке, и ему было лет восемьдесят. Сундук был искусно выполнен и, хотя потемнел от времени, был по-прежнему прекрасным и ароматным. Пока в нём хранились лишь скромные фамильные ценности — атласное свадебное платье матери и кружевное бабушки, хрупкое, как страницы Библии. Сундук всегда был надёжно заперт по настоянию матери, возможное из уважения к этим ценностям. Но теперь Флора смотрела на него иначе и думала о том, что маленький серебряный ключик отлично смотрелся бы на цепочке у неё на шее. Лето постепенно угасало, подгоняя Флору, Но отыскать шкуру было не так просто. Ею, любимой девушки дорожил превыше всего. Каждую ночь, выходя на берег, он прятал её под большим валуном, стоявшим на песке. А попрощавшись, тут же исчезал за камнем, быстро натягивал шкуру и нырял в воду, где вновь обращался в серого тюленя и уплывал прочь. Как Флора не старалась, она не могла уловить тот момент, когда её возлюбленный менял облик. Всё происходило слишком быстро, и блики на воде, и облака, закрывавшие луну, мешали девушке. И всё же Флора заметила, что он никогда не уходит далеко от того луна и даже во время их близости на него посматривает. Поэтому одной безлунной ночью она спряталась от шелки, вместо того, чтобы встретить его где обычно. А пока он искал её на берегу, девушка незаметно проскользнула у него за спиной и достала шкуру из-под камня. Шелки отошёл уже довольно далеко и не услышал шагов Флоры. Она спряталась в кустах жёлтого утёсника, растущего вдоль тропы, и внимала его зову, сначала ласковому, затем сердитому и, наконец, печальному. «Зачем ты скрываешься от меня, любовь моя?» — кричал он. «Чем я не угодил тебе?» Флора тихо лежала в зарослях утёсника, закутавшись в краденую шкуру. Она знала, что в облике Шелки юноша быстро нашёл бы её по запаху, уловил бы её дыхание и то, как она дрожит на холодном воздухе. Но скрыться от человека не составляло труда. И ему оставалось лишь бегать по пляжу и взывать к своей возлюбленной с искренней мукой и смятением в голосе. «Что я сделал не так?» — повторял он. «Разве мы не были счастливы вместе?» Ей тяжело было слышать его мольбы. Но Флора МакКрэкон уверяла себя, что поступила так по острой необходимости. Она не могла потерять его с первыми осенними ветрами и стать матерью-одиночкой, порицаемой и осуждаемой народом. Это предательство казалось ей незначительным по сравнению с тем, что ждала бы её саму, не украдя она шкуру. Ей пришлось бы отдать своё дитя племени Шелки или жить в позоре. Она пошла на это, скрипя сердце. Шелки уже вернулся к камню, обнаружил пропажу и принялся искать свою шкуру в надежде, что её унесло волнами. Флора тем временем тихонько поднялась по тропе вдоль утёса, набросив шкуру на плечи, и на самом верху её догнал отчаянный вопль Шелки, который, наконец, осознал, что она натворила. «Скоро это испытание закончится», — говорила себе Флора, спеша к родительскому дому. Он забудет о своих страданиях, как только я запру его шкуру в кедровом сундуке, и мы сможем начать новую жизнь вместе. С тяжёлым сердцем она зажала уши ладонями, чтобы не слышать горьких криков своего любимого. Подбежала к сундуку и спрятала шкуру под свадебным платьем матери. А затем дождалась утра. Не могла ведь она привести мужчину в дом посреди ночи. И вернулась на берег. Шелки лежал ногой на сером, как камень песке. Весь синий от холода, забывший обо всём, о том, кто он такой и как здесь оказался. «Идём со мной», — сказала Флора и протянула ему обитый мехом плащ. Шелки, несчастный и дрожащий, посмотрел на неё и подумал, что незнакомка эта кажется доброй, ведь больше он ничего не знал и не понимал. А потому безропотно принял её дар и последовал за нею стан врага.